Глава двадцатая. Они шли, вздыхая острые запахи весны. Акаша говорил, иногда замедляя шаг. Тогда казалось, что он замечает окружающее. Наконец он остановился и, подняв голову, несколько минут вдыхал обновленный воздух со странным выражением, глубоким и вместе с тем нежным. Царство Божие в народе. Он — здоровое дыхание Вселенной. Никто не научил народ, а он все же несет в себе правду, и эту правду щедро рассеивает полными пригоршнями. Акаша искоса посмотрел на Амара, словно собираясь доверить ему тайну. Это было давно, малыш, когда я пустился странствовать. Я видел народ, я узнал его. И с тех пор не могу свыкнуться с соседлой жизнью. Сначала я думал, что можно привыкнуть. Принуждал себя, пробовал жить по-разному. Но ничего не получается, малыш, ничего. По мере того, как он говорил, его голос становился все более хриплым. А вот сейчас мне приходится признать, что я больше не могу. Не знаю, что со мной творится, не знаю». Оставаться ли мне здесь, ничего я не знаю. Двигалась ночь. По небу плыли облака, Еще позолоченные отцветами заката. Сумерки сгущались, И друзей все сильнее охватывала тревога. В городе так холодно, так скверно Царствует торгаш. И беда тому, кто осмелится встать поперек дороги Кучки торгашей. Это... Мир, в котором нет надежд. Амар со стесненным сердцем украдкой посматривал на друга. Акаша наклонился к нему и прошептал прямо в ухо. Да здравствует свобода, сударь! Надо идти искать ее по дорогам. Там люди доброжелательны к своим ближним. Амар напряженно вглядывался в его лицо. Это я тебе говорю, мальчик, да, да. Так они ходили, пока окончательно не стемнело, и только тогда расстались. Акаша направился в кофейню Омар домой».